Глава вторая. Самая последняя девушка. Да, это всего лишь блок, как старомодно. А может быть, «Самая последняя девушка» — лучший блок из всех существовавших? Английская «Final Girl». Персонаж-архетип, чаще всего встречается в фильмах ужасов, обозначает героиню, которая после столкновения с антагонистами остается в живых последней и обычно не погибает к концу фильма. Среди классических примеров архетипа Лори Строуд из фильма «Хэллоуин», Нэнси Томпсон из «Кошмара на улице Вязов» и элен Рипли из «Чужого». Исследуем все связанное с хоррором и ужасами. Книги, комиксы, компьютерные игры, телепрограммы, фильмы, уроки, Все от кровавых, чернушных и олиповатых ужастиков до напыщенного и заумного артхауса. Опасайтесь спойлеров, я буду вас спойлерить. Автор Карен Брисет. Понедельник, 14 ноября, 2000, пропуск года. Одержимое. 15 лет спустя. Эпизод 1. Часть 1. Знаю, в это трудно поверить, но любимая всеми, ну, по крайней мере, мной реалити-шоу «Одержимое», потерпевшая полная фиаско, вышла на телеэкраны 15 лет назад. Блин, 15 лет назад, представляете? Хорошее было время. Слежки со стороны АНБ, торренты, краудфандинг и докризисная экономика. АНБ, Агентство национальной безопасности США. «Нам потребуется лодка побольше, чтобы разобрать все шесть эпизодов этого шоу». Цитата из сцены с первым появлением акулы в кадре «В челюстях» Стивена Спилберга. «Нам будет о чем поговорить. До обсуждения одного только пилотного выпуска хватило бы на целую диссертацию. Все, не могу больше ждать. Вы тоже не можете больше терпеть. Карен, прекрати дразнить нас!» Добавить голос от автора. Еще в середине 2000-х годов замена телешоу в разгар осеннего сезона праздничного периода означала закрытие программы. Однако после успеха «Утиной династии» и многих других так называемых «реднек-реалити-шоу» на кабельном телевидении в любой момент в сетку вещания мог неожиданно попасть сериал, который станет хитом. Лирическое отступление. Эти «реднек-реалити-шоу» предельно мещанская терминология, восполнили нехватку комедии и драм о синих воротничках. Вспомните «Зеленые просторы» или «Придурка фейс-хазарда». Нет, я тоже не смотрела. Английский «redneck», буквально «красношеи». Жаргонное обозначение в первую очередь белых фермеров, проживающих в сельской глубинке США. Название происходит от характерного красного загара, остающегося после сельскохозяйственных работ под палящим солнцем. чаще всего имеет негативную коннотацию. Discovery Channel поставил многое на одержимую, хотя на первый взгляд сериал не походил на типичную программу о рыднеках. Место действия шоу... Да, я использую слова «место действия», поскольку я подхожу к этой программе как к художественному вымыслу, потому что, как и другие телевизионные реалити-шоу, это и есть художественный вымысел. Благопристойный пригород Беверли, штат Массачусетс. Обидно, что семейство барет не могло обосноваться в окрестном городке салим где, как вы знаете, в былые времена позжигали всех ведьм. Настоящим прошу и умоляю, чтобы выпустили сиквел с местом действия в Салеме. но ну, пожалуйста. Шучу, конечно, но разве не было бы весьма кстати, если бы события одержимой происходили в городке, который печально известен пытками и убийствами безнравственных молодых женщин. Впрочем, я отвлеклась. Так вот, на первый взгляд в шоу нет реднеков, нет заводей, нет водоемов с каймановыми черепахами, нет простецких нравов, нет народных премудростей, нет облаченных в рабочие комбинезоны парней с окладистыми бородами. Барреты – типичная семья среднего класса, жившая в те времена, когда средний класс стремительно сокращался. Собственно, увядающая среднеклассовость этой семьи во многом и привлекла к шоу синих воротничков и опустившихся неудачников. Многие американцы думали и продолжают думать, что они принадлежат к среднему классу, даже если это не так. Им отчаянно хочется верить в средний класс и в ценности буржуазного капитализма. Итак, перед нами семья, будто бы списанная из ситкомов 1980-х годов. В стилистике семейных уз, кто здесь босс, трудности роста и держащий оборону от внешних сил, как реальных, так и вымышленных. Большая удача одержимая в деле привлечения аудитории синих воротничков была связана с образом Джона Барретта, безработного отца сорока с чем-то лет. Финансовая семья, как и многие другие, была в полном дерьме, мягко говоря. Барретт 19 лет трудился на компанию производителей игрушек «Барретт Брадес», но был уволен после того, как предприятие выкупила корпорация «Хязбро», закрывшая фабрику, которая работала на протяжении 80 лет в Салеме. «Ага, снова салим Куда подевались все ведьмы?» У Джона не было высшего образования, и работал он на том предприятии с 19 лет. Сначала на сборочном конвейере. С течением времени он постепенно поднимался по игрушечной карьерной лестнице и в конечном счете возглавил экспедиционный отдел. За 20-летнюю каторгу он получил выходное пособие в размере оклада за 38 недель, которое он умудрился растянуть на полтора года. Однако там едва хватало средств, чтобы содержать двух дочерей и большой дом, оплачивать налог на недвижимость и материально обеспечивать все надежды, обещания и желания, которые предполагает образ жизни среднего класса. Пилотный эпизод открывается пересказом «Невзгод Джона», блистательный ход сценаристов, продюсеров, создателей шоу. Начать одно из множества реконструкций эпизодов одержимости было бы слишком банальным и, если уж честно, нелепым ходом. Вместо этого нам показывают зернистые черно-белые фотографии фабрики, где работал Джон в период ее расцвета, и счастливых работников, которые мастерят игрушки из поролона и резины. Потом мы видим монтаж, где изображения сменяют друг друга с почти невоспринимаемой сознанием скоростью. Политики в Вашингтоне, озлобленные митингующие движения «Захвати Уолл-стрит», собрание движения чаепития таблицы и графики с данными по безработице, Хаотичные судебные заседания, возмущенные говорящие головы, люди, покидающие со слезами на глазах фабрику «Баттер Брадес». Уже с первой минуты сериала мы становимся свидетелями новой и уже до боли знакомой американской экономической трагедии. Шоу исключительно реалистичными средствами создает атмосферу серьезности происходящего и одновременно тревожности при первом же знакомстве с Джоном Барреттом олицетворением нового стерилизованного постмиллениумного мужчины, живого символа развала патерналистического общества. И бог мой, надо отдать ему должное, играл роль символа он отлично, не так ли? Тьфу, я не планировала открывать эту серию постов о том шоу рассуждениями о политике. Обещаю, в конечном счете я доберусь и до увлекательного и кровожадного хоррора. Вам придется потерпеть меня. Так повелевает Карен. Если одержимая желала идти по стопам огромного количества своих предшественников, архиконсервативных фильмов и хорроров об одержимости злыми духами, то она решилась опереться в повествовании на поникшие плечи подавленного главы семьи. Посыл был вполне очевиден. Папа Барретт сидел без работы. Соответственно, семья и общество в целом находились в состоянии полномасштабного разложения. В подводке о бедной маме сари баррет непоколебимой кассирше в банке, даются только обрывочные справочные данные. Лишь позже в пилотной серии мы узнаем, что она единственная кормилица семьи, когда она вскользь упоминает о работе во время интервью и исповеди. Видите, что они придумали для этого сегмента шоу? сари во вступлении практически отводится роль предмета реквизита. Мы видим монтаж из свадебных фотографий и фотографий дочерей Мэри и Марджори. На фотографиях все улыбаются и выглядят счастливыми, однако на заднем плане уже звучит зловещая музыка. пам, -пам, -пам.